Глава 3. Благословение Элоннова совета. Пойду посмотрю, как там она. Сказала Рей, выйдя из дома, отправившись за миссой. Интересно, как она там, пробормотала Элеонора. Что ты? Алкоголь просто вреден для здоровья, вот и всё. Не вижу в этом никаких проблем. Эй, А нас, что там с миссой? спросила Саша, в руке которой был стакан с напитком Владыки Демонов. Ей просто стало плохо от спиртного. Не переживай за неё. Рай пошёл её проведать. Саша залпом осушил свой стакан. Не волнуйся за неё. Может, мне тоже сходить её проведать? Она пьяна. К ней уже пошёл Рай, так что всё в порядке. Эй, Миша, а ты волнуешься за неё? Саша пристолок Мишу, разом навалившись на неё. За тебя больше. Миша тоже была пьяна, но в отличие от Саши была в здравом уме. Э, всё-таки я за неё переживаю. Схожу загляну к ней. Не слушая вообще никого, Саша направилась к двери. Постой. Куда ты собралась шатаясь, как не знаю кто? Не переживай, я не настолько пьяна. Хрясь. Саша ударилась головой об дверь. Больно ж, блин. Саша присела на корточки и схватилась за голову. Вскоре боль ушла, и она спокойно встала. Сейчас соберусь с духом и пойду. Раздался лязгающий звук. Сашенька, помогла открыть дверь. А? У вас дверь плохо открывается и закрывается. Саша, дверь не откроется, если ты не повернёшь за круглую ручку. А. Как смещение её лицо покраснело ещё сильнее. Ты должна быть думаешь, что я пьяна. Но если не пьяна ты, то в мире вообще не существует пьяных людей. Что вы ты взял, что я пьяна? Ну тогда попробуй пройти по прямой. Не заметила. Ох, с этим ты я запросто справлюсь. Смотри. Саша пошло до того, прямо что было не совсем ясно, куда делась её недавняя пьяная походка, а затем она в ноль ударилась головой об дверь и присела на корточки. Я думал, что уж теперь-то она всё поймёт, но она вскочила, как ни в чём не бывало и изящно улыбнулась. "Ну что, обиделась, Сашенька? Ты пьяная в дюзю?" прямолинейно сказала Ильянора. Мишаки внула. "А, да что ж это такое? Да ну вас нафиг, держите меня за пьяную." Я беспокоюсь за Мису. Так, что пойду одна. Саша направилась к двери. А ну прочь с дороги. Хочешь проход загородить? Ты разве не волнуешься за Мису? говорила Саша с дверью серьёзным видом. Да ведь дверь самое, что не наесть. Скажи Ожа, хоть что-нибудь. Двери не разговаривают. Мне отрезвить Сашу. Спросила Миша разрешение на использование маги нейтрализации ядов. Что ты? Сегодня вечером можно всё. Да, я в приподнятом настроении от настроения пьяна, но не стоит портить её удовольствие. Думаю, прогулка под ночным бризом её не повредит. Я встала и подошёл к Саше. "Саша", окликнул её я. "А, Анна, этот дверной чувак такой упрямый. Я так волнуюсь за миссву, а он не даёт мне пройти", пожаловалась мне Саша со слезами на глазах. "Не переживай, давай я попробую". Сказав это, я открыл дверь. Открылась. Радостно воскликнула Саша и вылетела из дома в прекрасном настроении. Не торопись, а то упадёшь. Я что, по-твоему, ребёнок, чтобы падать? Саша грохнулась на землю. Она тут же подняла голову и пожала властне со слезами на глазах. Ах, Ананс! Этот земной чувак толкнул меня. Снаружи много врагов. Не отпускай мою руку. Я протянула павший Саше свою руку. Ага, усмехнувшись, Саша взяла меня за руку и встала. Но затем крепко вцепилась в мою руку. Где Мисса? Прямо вон там. Мы пошли по следу магической силы Миссы. Она была во дворе лавки кузнечного дела и отsonки, как и когда-то она сидела у корня дерева, а Рай стоял рядом с ней. Тебе полегчало? Да, прости. Я не хотела вас напугать. Видимо, всё-таки не по пути мне с Лукоголем. По крайней мере, мне так кажется. Обессилена засмеялась Мисса. Но мне хотелось выпить. Сказав это, она обняла коленки, а глазами пристально уставилась на землю. "Выходит, ты помнил?" Мисса опустила голову и взёрлыс лицом в коленки. "О прошлой жизни и о том, что было 2000 лет назад". Выдержав небольшую паузу, Рэд ответил: "Прости меня. Я соврал. Я была так счастлива, когда ты дал мне половину ажерелия". Мисса взяла в руки ракушку своего ажерелия. Ты расскажешь мне правду о том, что было 2000 лет назад? Миста отрицательно покачала головой. А тебе? В целом я уже всё знаю, но хочу услышать это от тебя. Она пристально взглянула на раковинку своего жерелья. Я ей представить себе не могла, что ты собираешься умереть. Рай хотел что-то сказать, но промолчал. Ты тогда хотел попрощаться со мной, верно? Словно задумавшись, Рай поднял глазах на ночное небо. на котором тускло сияло скрытое облака меланоа. Я собирал свой меритрадемира. Будучи героем, я должен был закончить битву, продолжающуюся вот уже 9000 лет. Я был готов к этому. Я не хотел, чтобы у меня оставались сожаления. Но Рейл ставился на лосковой полной лунный небе. Я хотел вновь встретиться с тобой. Сказав это, он взглянул на миссу. Если бы мы оба переродились то тогда я бы хотел сделать тебя счастливой. Рэй мисс бросила Раю ответный взгляд с полными печали глазами. Я не хочу быть счастливой в следующей жизни. Она смотрела на него со слезами на глазах. Ты не обязан делать меня счастливой. Я люблю тебя и хочу быть с тобой, что бы ни случилось и в каком бы положении ты не оказался. Пожаловала Васиму мисс. Почему ты не взял меня с собой? Рэй не знал, что на это ответить. Он не мог отвести взгляда от этих частных глаз, смотрящих прямо в его собственные. Ты не причастен к битве двухтысячелетней давности. Я не мог втягивать тебя в свои дела. Мне всё равно, втянул бы ты меня в это или нет, чётко сказала Мисса. "Сказал бы ты, неся на своих плечах груз настолько же тяжёлый, судьбы, как ты и господин Анас, что она тебя не касается?" Рэд отрицательно покачал головой. "Я бы во что бы то ни стало пришёл тебе на помощь". Но решительно ответила он. Я бы ворочил тебя где бы ты ни была и чего бы мне это не стоило. Вот и я о том же. Да, я, конечно, не так сильно, как ты, но раз уж ты герой двухтысячелетнего прошлого и собираешься умереть ради битвы двухтысячелетнего прошлого, я могла хотя бы сражаться с тобой до самого конца. Ты могла умереть? Мисс улыбнулась. Боялся бы ты смерти, если твой любимый человек собирался погибнуть. Рей удивлённо вытрясшил глаза. Может, я, конечно, обычная дурочка. Ты собирался умереть, но я ничего не могла с этим поделать. У меня нет ни большой силы, ни кредита доверия, чтобы ты мог чем-то со мной поделиться, да и узнала я обо всём уже позже. Вот отчего мне грустно, сказала она, изливая своё раздражение. Скажи, чтон твой взгляд самое важное, Рей? Будь вечным выстином смыслу этого слова. Смеяться от всей души и жить, не боясь угроз от кого или чего-либо. Моя воля Быть рядом с тобой. Её глаза, добрые и сильные одновременно, взглянули на Рая. Прошу, не отнимай больше её у меня. Рай кивнул. Обещаю. Мисса доволно улыбнулась. Хочешь, сестрёдошкам. Мисса похлопала рукой рядом с собой, Рай тихо сел. А я думал, ты злишся на меня, пробормотал Рай. Злюсь? Ну, вообще да. Ведь ты ничего мне не рассказал. "Ты зря сказал о миссе. Но ты не прекращаешь сражался на протяжении 2000 лет ради того, о чём мечтал. Всеми силами стремился к наступлению мира. Я не считаю, что то, чего ты желал, ошибочное. Поэтому злюсь только из-за того, что ты ничего мне не рассказал. Прости. А, я больше не злюсь на тебя, ведь ты вернулся ко мне. А если бы не вернулся, обязательно бы устрелил тебя в сбочку в следующей жизни". Немного подумав, сказала Мисса. Она усмехнулась. Ра Игорь ковылобнулся. Мисса. Что? Она удивилась короткому обращению Ре и пристально уставилась на него. Сейчас я люблю тебя ещё сильнее, чем раньше. А Мисса смущённо потупилась. Я тоже очень сильно люблю тебя. Рылигонько положил свою руку на ладонь Миссы. Прямо как тогда до войны. Аг. И глаза поглощали друг друга. Меня немного тревожит то, что может случиться в следующий раз. Ничего больше не случится. Правда? Доказать Мисса Легонь кивнула и медленно закрыла глаза. Кончики её пальцев двинулись и приплелись к его. Я люблю тебя. Я тоже очень тебя люблю. Мягко прошептали они друг другу о своей любви. Давой село это медленно приблизились друг к другу и губы рассе соединились с розовыми губами. пробившиеся через просветы облаков лоны света нежно их благословил